Глава 19 Сумрак под поле. Кроме открытой войны шла одновременная война тайная, которая иногда переходила в явную, а иногда и нет.